Глава 20. Из приказа Верховного главнокомандующего председателя Государственного комитета обороны маршала СССР Лаврентия Берии от 22 июля 1962 года. Частям и соединением армии и флота объявляется повышенная готовность. Части и соединения повышенной готовности переводятся в готовность 1. Медслужбам армии и флота начать развертывание полевых госпиталей из расчета одна койка на 100 жителей. До подготовку медицинского персонала организовывать на базе гражданских и военных медицинских учреждений соответствующего профиля. Военным округам, имеющим соприкосновение с государственными границами СССР, усилить охрану и оборону госграницы войсковыми частями, не допуская прорывов пограничных сооружений и постов, и в случае необходимости открывая огонь на поражение без предупреждения. Армия осуществляет полную эвакуацию местного населения из 10-километровой зоны вдоль государственной границы, обеспечив в этой зоне особый режим перемещения. Право на свободный переход границы имеют только граждане СССР при наличии документов, подтверждающих гражданство, и граждан других государств, имеющих при себе специальный знак «Смотри приложение 2», после чего они должны под конвоем следовать в карантинную зону, правила организации которой изложены в приказе 098-62. «Любой летательный аппарат» Транспортное или плавательное средство, пересекающее границу вне обозначенных коридоров, должно быть уничтожено без вступления в контакт, а его обломки обработаны реактивом БМ-18 «Провизор». Разрешается нанесение артиллерийских, ракетно-бомбовых и энергоударов по сопредельной территории властью командиров войсковых частей всех уровней в случае обнаружения концентрации боевой техники и скопления толп представляющих угрозу нарушения карантина. Нарушение карантина, массовое или единичное, должно быть пресечено вышестоящими начальниками и органами военной контрразведки согласно статье 238 Уголовного кодекса «Неповиновение приказу в боевой обстановке». Москва. Государственный комитет обороны. Подписано. Берия. США. В Америке при внешнем порядке царил полный хаос в головах. В катастрофе погибли президент, вице-президент, спикер палаты представителей, временный президент Сената, госсекретарь и министр обороны. Следующим по списку, определяющему преемственность должности президента, был министр финансов. Дуглас Дилон, Продукт смешения польско-ирландских кровей, родившийся в Женеве, и мечтать не мог о том, что займет пост президента, так как им мог быть только рожденный на территории США. Но механизм преемственности сработал безукоризненно. И уже через сутки после катастрофы председатель Верховного суда США Эрл Уоррен принимал у Дугласа Диллана присягу как у 36-го президента. И первый документ, который лег Дугласу на стол... был меморандум о плане «Либерейтор», где подробно описывалось, что именно находилось в корабле. А еще была справка комиссии, которая зафиксировала падение корабля на землю, но уже с пустыми ракетными отсеками. Ну и карта, где ракеты рассеяли свой смертоносный груз. Под удар попали все основные городские скопления США, а Атлантическое побережье, где находились Вашингтон и Нью-Йорк, получили целых три ракеты — одна из которых взорвалась прямо над Филадельфией. Получил свою и Чикаго, и только Тихоокеанское побережье и Лос-Анджелес не попали под удар. Впрочем, это не имело значения. Люди передвигались по стране очень активно, и наверняка в город уже прибыл не один и не два носителя чумы. Господин президент, в овальный кабинет вошел бывший помощник покойного Джона Кеннеди, Аллен маршал которого Дилу наставил на месте — так как никого, кто лучше него разбирался бы в механизме власти, не было. Прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Тревор Максвелл. «Зовите, конечно, и, Аллен, давайте на будущее без этих церемоний. У нас вполне себе пожар в доме». Понял господин президент. Генерал Максвелл тоже понял все с полуслова и тут же из кабинета президента отдал команду закрыть военные городки и изолировать всех, кто мог теоретически попасть под заражение. «Они все сделают, сэр». Генерал кивнул и отошел от телефона. «А еще я хочу, чтобы вы дали команду экипажам подводных лодок и операторам ракетных шахт отключить эти чертовы ракеты и не просто закрыть атомные арсеналы, а заварить их, поставив на охрану самых надежных парней». «Ну зачем, сэр?» Максвелл округлил глаза. «Представьте себе, что у нас началась эпидемия». «Да, яйцеголовые пишут, что чума поражает только славян». Но если они ошиблись, — неторопливо начал рассказывать Дилон, — и вот кому-то в бреду почудилось что-то, например, русские танки. Он решит, что это очень хорошее время для ракетного удара по красным, и запустит «Минитмен». И русские ударят в ответ. А ракет у них больше, намного больше. И самолеты мы поднять не успеем. А их долбанная станция собьет от половины до трех наших боеголовок И бить русские будут именно по военным базам, куда я постараюсь свести самых ценных ученых и специалистов. И тогда нам точно конец. Уже без вариантов. Президент раздраженно толкнул телефон в сторону генерала. Объясняйте своим людям, как хотите. Выходите на прямую связь. Договаривайтесь, шантажируйте или просто пристрелите самых упертых. Но если у нас хоть одна петарда стартует, нас здесь просто превратят в пепел. ну как же защита от русских, сэр? — растерянно спросил генерал. Умом он понимал резонность требований президента, но военная натура протестовала против такого решения. — Да нужны мы им! — раздраженно бросил Дилан, ударив кулаком по столу. — У них даже дороги нормальной нет от края до края страны. Ни дороги нормальной, ни железной дороги толком нет. Они свою страну никак обустроить не могут. А наши им зачем? Только обуза на шее. Да и не сунется к нам никто, пока тут будет эпидемия. А когда она закончится, снова все поставим на боевое дежурство. Через сутки, когда все электрические цепи запуска были опечатаны и сданы под охрану морпехов, обои головки ракет были дополнительно заминированы, президент дилон поднял трубку красного телефона прямой линии с руководителем СССР, которым сейчас был Лаврентий Берия. «Господин генеральный секретарь?» «Господин президент?» Берия, который свободно владел английским, вел разговор напрямую, без переводчика. «Вы, наверное, знаете о трагической катастрофе, которая настигла Соединенные Штаты Америки?» «Да, разумеется. И даже о том, что не вошло в сообщение прессы». «Вы о суперчуме?» «Да, господин президент». Берия говорил ровно, спокойно, хотя больше всего ему хотелось сгрести этого американца с залацканной пиджака и превратить лицо в кровавое месиво. И о том, кому предназначалась эта адова дрянь. Людей, что принимали это решение, нет в живых, господин Берия. Господь в ярости своей наказал их гиенны огненной. Говорят, что Джон Кеннеди получил ожоги всего тела, а в довершении ко всему его ноги размозжило упавшей балкой. Но он был в сознании до конца, хотя кричал непрерывно. Слабые утешение господин президент. Было слышно, как Берия на том конце провода тяжело вздохнул. Уверен, в аду его ждет котел с голубым агентом, в котором он будет вариться до скончания века. Примечание. «Эйджент blue какодиловая кислота», Соединение мышьяка, которое использовалось США для уничтожения лесов и культурных растений в войнах в Юго-Восточной Азии. Послужило причиной массовых смертей во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже и рождение детей-инвалидов. «Вероятно», — сухо ответил президент, — «но я беспокою вас по другому поводу. Я дал команду отключить цепи запуска у всех баллистических ракет, убрать в сейфы и опечатать носители с полетными заданиями, и дополнительно заминировать ядерные арсеналы. «Ни одна ракета не направится в вашу сторону, господин генеральный секретарь, даже если в Америке воцарится полный хаос». «Мы очень признательны вам за этот поступок, господин президент». Берия говорил без всякого сарказма. «Планете, находящейся на пороге страшной пандемии, только атомной войны не хватало». «А кроме того, я отдал приказ всем нашим морякам», Выйти в море и вставать на якорь в ближайших иностранных базах США, где бы она ни находилась. Но вполне возможно, что этим же кораблям потребуется увезти персонал базы, женщин и детей в безопасное место при появлении агрессии местного правительства. Как сами понимаете, воевать с целой страной одна база не может». «Я понял вас, господин Дилон». Берия пометлил. «Хорошо». Наши базы их примут и даже не будут подниматься на борт, уважая право экстерриториальности и ваши секреты. Мы выделим для проживания ваших людей место на берегу. Россия большая. Всех примет. Москва. Котельническая набережная. Кризисный штаб развернули в одном из зданий Минобороны. Даже переместили несколько спутников, чтобы постоянно наблюдать за территорией США и выдавали изображение на огромный экран, который привез Мечников. Но всему этому предшествовало совещание у Берии с Мечниковым. Не совещание даже, а беседа. Берию интересовало только мнение Александра по ряду вопросов. Наносить ли ядерный удар по Америке, закрывать ли страну на карантин оказывать ли помощь в случае начала эпидемии. Это не была дискуссия или обсуждение. Берия поставил три вопроса, выслушал ответ Александра, уточнил интересующие его моменты и отпустил Мечникова домой, наказав, чтобы не отходил далеко от телефона. Позже у Берии состоялось настоящее совещание с высшими военными и политическими руководителями страны, где совместно была выработана позиция по всем вопросам. было решено первыми удар не наносить, но в случае старта ядерных ракет ответить всей мощью. Границы перекрыть, направляя всех граждан СССР на 30-дневный карантин, а не граждан просто заворачивать. А чтобы избежать дискуссий на погранпереходах и в других местах, ввести режим открытия огня без предупреждения и поддержать пограничные части армией и флотом. Продовольственные поставки сократить до критического минимума и только в страны-союзники, например, Китай. В Америку людей не посылать, в случае необходимости отправлять помощь только через Красный Крест или наемников. И страна продолжила заниматься своим делом. Александр послонялся по Москве и, видя, что никому не нужен, улетел в Сочи, заодно отменив эвакуацию семей сотрудников». Краснодарская область. Курортная агломерация Сочи. В Сочи он вновь нашел веру, что было очень просто, так как девушку проверяли люди из ведомства Шелепина и вели ее постоянно. Через сутки молодые люди уже проводили время вместе, катаясь на яхте, загорая и посещая разные интересные места, вроде Нового Афона. так же, как отдыхали граждане всего Советского Союза, стараясь получить как можно больше солнца, чтобы запасти его на долгую зиму. Но внимательный взгляд подмечал необыкновенно большое количество боевых кораблей, особенно малого тоннажа, катеров, оборудованных автоматической пушкой и парой пулеметов. Пару раз мимо пролетали патрульные экранопланы и торпедные катера на подводных крыльях, способные догнать любого нарушителя. Вертолеты, А на берегах, там, где не было домов отдыха, занимали позиции войсковые части. Не только пограничники, но прежде всего армия. Артиллерия, радиолокаторы, ракетнички. Воинские части занимали позиции на границе, но не сплошняком, а образуя что-то вроде укрепрайона с эшелонированной системой обороны, простреливаемыми коридорами и артиллерийскими ловушками. Никто курортников не гнал... Но новых путевок не продавали, поэтому отдыхающих постепенно становилось все меньше и меньше. В Москву они возвращались вместе, и Вера увидела впервые Александра в рабочем костюме со всеми наградами и звездой героя, что потрясло ее не слабее, чем пилот, который вышел из кабины, поздоровался и поинтересовался, может ли он уже поднимать самолет. Расстались они во Внуково. Александр взял Вере такси и, поцеловав на прощание, уехал. а девушка всю дорогу тихо плакала, провожая сказку, которая закончилась. Москва. Не заезжая домой, Мечников сразу поехал в Солнечный, где ударными темпами строили обитаемый модуль боевой станции. Ее изюминкой была искусственная гравитация, создаваемая хитро примененными антигравами Мечникова. Таким образом, космонавты могли находиться на станции долгое время без вреда для здоровья. Но первый экипаж и не собирался задерживаться. Его задачей был монтаж жилого отсека, раскрытие дополнительных солнечных батарей и стыковка следующего корабля с шестью шлюзовыми коннекторами, который должен стать центром будущей космической станции. С появлением первой ступени многоразового использования, которая отрывалась от Земли и разгонялась, помогая ракетным двигателям мощными антигравами, с ними же мягко опускалась на Землю, затраты на космическую программу упали почти в три раза, что позволило запускать новые корабли почти один за другим. Да, над всей страной нависла страшная угроза эпидемии, но это не значило, что нужно прекращать работу. Наоборот, какие-то острики повесили в цехе плакат пятилетку в тридцать дней и к удивлению мечникова плакат даже не сняли, а перенесли из-закутка на главный портальный кран цеха, растянув его вдоль поперечной балки. Страна в целом спокойно отреагировала на сообщение тасс о новой угрозе. Живы были еще фронтовики, видевшие и не такое, так что в целом настроение было от шапка закидательского до спокойно уверенного. они нас может и убьют, что еще большой вопрос, Но мы их точно закопаем. И вот это вообще не вопрос. А в мире все только начиналось. Франция за месяц ухитрилась сменить два правительства и готовилась к очередному кризису. При том, что в самом обществе царили разброд и паника. То же творилось в Испании, Италии. И только в Германии был порядок. Лишь чуть увеличилось потребление крепкого алкоголя. и в Англии, где резко подскочил расход пива, который англичане стали потреблять в огромных количествах. А в США, несмотря на введенные в города войска, начинался фестиваль с погромами, расстрелом толп из автоматического оружия и ночными гонками, которые заканчивались сожженными и перевернутыми автомобилями. Но постепенно армия все же переламывала ситуацию в свою сторону. решив применять оружие без предупреждения и пару раз вызвав штурмовую авиацию на негритянский квартал. Постепенно подтянулась и полиция, которая быстро сменила пистолеты и револьверы на М-14 и немецкий машинный карабина СТГ-44, внешне напоминавший автомат Калашникова. Примечание. Автоматический карабин Штурм ГВР-44. Впрочем, и Калашей тоже хватало — так как по просьбе американского правительства СССР поставила для вооружения американской полиции 100 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов, которые доставили на корабле. Александр бы продал в США и взрывчатку, и вообще море всяческого оружия, но его не допускали к этим операциям, к немалому огорчению Мечникова, который считал, что самое время оказать помощь всякому отребью, ну, в смысле, чернокожим борцам за свободу. Но по США работали совсем другие специалисты. И Мечникову оставалось заниматься тем, что поручено. Ну и кое-чем еще. Например, новой броней для штурмовых подразделений. Металлокерамика, упрочненная в эфирных потоках, легко выдерживала попадание пули из автомата в упор. Но 2000 джоулей энергии пули наносили не слабый удар по телу, и гашение этого удара оказалось куда более сложной задачей. Затем стала проблема стыков брони и ее подвижности, что было решено сочетанием мягкой пружинистой подложки и треугольных элементов брони, подвижных относительно друг друга. Закончив работать в своей личной мастерской, Александр снял рабочую одежду, принял душ и оделся в костюм. Пиджак при надевании натянулся на спине и предательски треснул, поэтому Александр взял его в руки. кобуру с пистолетом пришлось снять и спрятать в складках пиджака. Он опять затянул визит к лейзеру, а организм на южных фруктах и ежедневных тренировках опять прибавил в размерах. Мечников сдал ключ от мастерской охране, расписался в журнале и, кивнув на прощание, вышел в жаркое московское лето. — Василь, давай в ателье, — скомандовал он водителю. — А я говорил, что пора уже, — влез Григорий. — Так не было же ни полчаса свободного, Гриш! — Александр пожал плечами. — Сам же знаешь, задолбали совещаниями да бумагами. если бы не девчонки в секретариате, вообще труба». Перед домом моды лейзера всегда было полно народу. Попасть можно было только, имея на руках заветный билетик, и в свободной продаже их не было. Но почему-то сейчас толпы не наблюдалось. Зато стояла запыленная «Волга» с надписью «Милиция». «Гражданин!» — милиционер, дежуривший у входа, протянул руки, перегораживая проход — но увидев за спиной Мечникова широкоплечих парней, один из которых вытащил из кармана красную книжечку с гербом СССР на все поле, отошел в сторону. Ссориться с госконтролем все равно, что крокодила стричь. Ни шерсти, ни жизни. Осип Наумович. Александр, все так же держа пиджак в руках, вошел в кабинет директора и председателя кооператива «Дом моды» Осипа Лейзера. Сам Осип сидел багровый от гнева и, набычившись, смотрел на сидевших напротив молодых мужчин в несвежих пиджаках. «О, я вижу вас посетители. Тоже пришли приодеться?» — Александр широко улыбнулся. «Да так, как вы одеты, сейчас даже босяки с колхозного рынка не одеваются. А ну-ка, предъявите документы, гражданин!» Самый старший привстал со стула и демонстративно распахнул полу пиджака, где у него висел пистолет в подмышечной кобуре. А вы, простите, кто будете?» Александр спокойно посмотрел в глаза милиционеру. «Наличие у вас оружия не делает вас представителем власти». «Да я тебя сейчас!» Второй стал подниматься со стула, но в лоб ему уперся пистолет, который Александр взял левой рукой. «Спокойно, граждане бандиты!» Александр правый бросил тяжко звякнувший пиджак на стол лейзеру. «Аккуратно достаем оружие левой рукой и кладем на стол, а заодно все, что есть в карманах». «Стреляю без предупреждения и сразу в башку. Так что не рыпаемся». В этот момент в кабинет просунулась голова Григория. «А, милицию воспитываешь. Я уже позвонил в их дежурку. Сейчас приедут». В этот момент к двум Макаровым на стол легли две потертые красные книжечки и, не опуская ствол, Александр поднял их, поднеся к глазам. «Капитан милиции Хохряков Дмитрий Владимирович и лейтенант милиции Прусов Виктор Сергеевич». как интересно александр поднял со стол пиджак вытащил оттуда кобуру надел ее и закрепив за штаны спрятал оружие не вызвали повесткой не пригласили понятых и представителя коопнадзора они денег требовали александр леонидович произнес осип который только только стал приходить в себя так надо было дать александр удивленно посмотрел на модельера у вас же запоминатель в кабинете стоит да возмутили эти Осип нагнулся к приставному столику и, открыв бутылку с нарзаном, набулькал себе в стакан. «Суки! Их коллеги под пули лезут! Нас защищаем! А эти... ненавижу!» «Запоминатель!» Лица милиционеров стремительно приобретали землистый цвет и вид, какой бывает у свежих покойников. «Ага!» — Александр кивнул и протянул документы милиционерам. «Самый лучший! Кристалл-10! Картинка, как на генштабовской километровке!» «До мельчайших деталей!» Капитан, судя по его виду, судорожно искал выход из ситуации, а лейтенант, посмурнев лицом, ушел в глубокую медитацию и не реагировал на окружающие. Осип Наумович обратился к хозяину кабинета мечников, продолжая контролировать взглядом несостоявшихся рэкетиров. «Вы представляете, пиджак опять мне стал мал, треснул ровно по спине». «Ну-ка!» — Осип поднял пиджак со стола и, взяв за плечи, поднял перед собой. — Да, это конец. Не по шву разошлось. Ткань ушла. А милицейский капитан с расширившимися глазами смотрел на награды и сверкающую золотом маленькую звезду героя. Милиционеров давно увезли, а разошедшийся Осип все снимал какие-то хитрые мерки и что-то постоянно чиркал в своем блокнотике. — Я что еще сказать хотел, Осип Наумович? Александр послушно поднял руки и скосил глаза на портного вы почему расширяться не хотите? — А смысл? — ворчливо ответил лезер. — Сейчас ко мне аншлаг, а будет простое заведение с толпами народа. — Так не нужно делать то же самое, — Александр усмехнулся. — Это отелье ставить для очень богатых, строго по записи и весьма дорого. Обязательно нужно открыть магазин готовой одежды. Лучше, чем в обычном магазине, но чуть дороже. А кроме того, обязательно отелье, где будут шить для малышей, подростков и молодых мамочек. а то беременным бы податься сейчас некуда. И сделайте себе, наконец, узнаваемый знак. Например, вензель из букв О и Л. Будете ставить его на бирочку, которую пришьют внутри любой вещи от вашего кооператива.